Часть пятая. Праздники – они больше, чем праздники. Время облагораживает воспоминания. Казавшиеся неинтересными три десятилетия назад светские обозрения сегодня выглядят фееричными. Альбомы с фотографиями превращаются в каталоги призраков. Снимок, сделанный на забытом балу, возвращает молодость. Любая хозяйка дома скажет вам, лучший момент для организации вечеринки наступает, когда перестаешь что-либо контролировать. Если праздник в «Какас-клаб» имел успех, это значило, что я ничем не управляю и никто ничего не вспомнит». «Слава искусству фотографии! Что бы мы без него делали?» Вершиной нашего успеха стал бал Барри Линдон в «Ле Палас». Примечание. Барри Линдон – кинофильм американского режиссера Стэнли Кубрика, 1975-й, признанный одной из вершин исторического костюмного кинематографа. Что было до... «Репетиции, бестолковые студенческие сходки, забавные попойки. А после? Странно, но все случившееся позже не шло ни в какое сравнение с линдоновским балом». Ночь, когда Клод Арансан и Жиль Руаньян помогли нам получить большой зал для Палас для организации ужина в костюмах XVIII века, стал апофеозом нашей деятельности. Все вело к этим парикам, пудренным лицам, декольтированным платьям и неистовым минуэтам». Оркестр камерной музыки играл Баха, Куперена, Ромо и Моцарта. Музыканты позорно бежали, когда публика принялась бомбардировать их едой. Думаю, фильм Кубрика буквально изобразил нашу тогдашнюю жизнь. Редмонд Барри, жалкий мошенник, пытается протыриться в аристократическую среду. Бедный крестьянский сын упорно карабкается наверх. В будущем нас ждала его судьба. Сначала успех, за ним падение. В том сезоне Карл Лагерфельд создал вольнодумную коллекцию. Наплевав на правила противопожарной безопасности, мы зажгли сотни свечей. Сегодня подобное безумие исключено. И пламя высвечивало красоту лиц, рискуя подпалить кринолины маркиз и виконтесс. На мой взгляд, главная идея того костюмированного бала на самом деле была очень проста и, тем не менее, осталась неповторимой. Я, конечно же, купил оригинальные саундтреки Барри Линдона и Амадея на виниле и одолжил у отца меломана пластинки «Дойче граммофон». Примечание. Deutsche Grammophon – немецкий бренд звукозаписи классической музыки. Компания хорошо известна своими высокими стандартами качества звукозаписи и изысканным вкусом. Мы слушали только классическую музыку. Всю ночь 200 членов «Какас-клаб», как безумные танцевали под музыку филармонических оркестров и струнных квинтетов сарабанды, жиги, минуэты, бранли, кадрили и водили хороводы. Один анахронизм мы все-таки допустили. «Голден Браун» британской рок-группы «Стрэнглерс», вальс, исполняемый на клавесине и контрабасе. Примечание. «Стрэнглерс» — британская рок-группа, образовавшаяся 11 сентября 1974 года в Гилфорде, графство Суррей. «Голден Браун» — коричневая Сингл 1981 года, по мнению некоторых критиков, представлял собой оду героину, что сами музыканты всегда отрицали. Никто раньше не переживал столь поэтичного момента, когда ухо, привычное к синтетическому диску, слышит на дискотеке классическую музыку. Оно сначала противится, жалуется, но если диджей не сдается, происходит нечто волшебное. Человек соглашается танцевать по моде той эпохи, когда летним шлягером 1786 года была женитьба Фигаро. Между прочим, во времена Моцарта наши предки тоже веселились, так почему бы не повторить их опыт? Приглашенные разговаривали на старо-французском и в зале воскресали века аристократической жизни, которая сочилась из наших породистых гостей, потомков великих семейств, владеющих замками в салоне. Музыка эпохи, люстры, по-театральному высокие потолки – пышные груди с мушками в декольте, белые парики – все погружало докаденствующих наследников в их естественное пространство-время. Я часто говорю себе, это был прекраснейший праздник в моей жизни, что ничего не значит. Все забыто. Нет, не так. Тем вечером я оказался то ли в параллельном мире, то ли в овеществленной мечте. Полагаю, желание писать возникло у меня очень давно, но я еще ничего не опубликовал и не думал, что когда-нибудь опубликую. Большинство присутствующих на балу многого добились в торговле и финансах, у всех семьи и множество детей. В их существовании «Какас Клаб» остался ярким, забавным и смутным воспоминанием». Да чего же я им завидую? На балу я понял, что меня совершенно не интересует профессиональная карьера, что я не хочу зарабатывать на жизнь, но мечтаю пустить ее в распыл. С того вечера я стал беднее всех моих друзей. Мне хотелось остаться на том воображаемом ужине, попасть в возвышенный мир, где девушки похожи на героинь опасных связей. Мужчины дерутся на дуэли между двумя о. Едят руками жареных перепелов и вытирают пальцы о камзол. Все гораздо красивее, грандиознее, забавнее и свободнее, чем в реальности. Я не переставал искать то чувство смятения, ту потерю ориентиров, которые назвал бы художественной размытостью. Есть праздники, от которых не выздоравливаешь». Сказав вначале, что праздник больше, чем праздник, я имел в виду следующее. Праздник способен изменить течение жизни. Он может стать краткой отлучкой, развилкой, убежищем. Я заметил, что все значительное происходило со мной на праздниках. Ни в школе, ни в лицее, ни в университете ничего интересного не случилось. Я никого не встретил ни после мессы, ни на совещаниях в агентстве... «Некоторые праздники порождают оторв, которые никогда не будут ложиться спать рано. Я и еще несколько человек так и не оправились от бала Барри Линдон. Я бы хотел, чтобы вечеринка не кончалась, потому что в каком-то смысле она добавляла мне благородства и знатности. Я никогда не чувствовал себя дворянином, несмотря на голубую кровь, текущую в моих жилах, но там я точно был аристократом». Вот так однажды утром просыпаешься с знаменитым и с ужасной мигренью. Накануне вы были никому неизвестным студентиком, который рассылал приглашения и клеил марки на конверты, а на следующий день все вас знают, хотя вы еще ничего не совершили». Такая власть была когда-то у «Какас Клаб», теперь она перешла к телевизионным реалити-шоу. Мы вдруг стали личностями, то есть сменили фрустрирующую невидимость на бессодержательную заметность». Мой телефон разрывался от звонков журналистов с просьбой дать интервью или согласиться на фотосессию. Меня приглашали на радио, телевидение, праздники и даже предлагали работу по статейные гонорары в газетах и журналах Globe, Glamour, Actuel. Принадлежность та или иная к банде из Какас зимой 1987 года гарантировала любому человеку, что он останется в тренде. «Мы нервировали, следовательно, существовали. Началось головокружение от успехов. Меня повсюду приветствовали. Члены «Какас» были обязаны мне уважением. Нечлены ломали головы, как вступить в клуб». В рубрике «Люди» над нами насмехались, описывали как порочный молодняк, задавали вопросы насчет манеры одеваться, о любимых дисках и планах на будущее, меня нарекли королем парижской ночи. В 21 год я позировал для ВОК с Дэвидом Гетта и Лораном Гарнье, Гийомом Костелем и Филиппом Карти, Клодом Шалем и Юбером Бука. Обза. Примечание. Клод Шаль родился в 1945, один из самых модных французских диджеев. Шаль владеет ночными клубами, сотрудничает с массой музыкантов, принимает участие в работе над самыми разными проектами. Юбер Букабза. Годы жизни 1950-2018. Владелец ночного клуба и бизнесмен. Он пользовался большой известностью в 80-х и 90-х после покупки в 1984 ночного клуба Лёбан Душ. В этом не было ни толики смысла. Я знал, что не имею ничего общего с отвратным медийным персонажем, но не собирался развенчивать образ. На наши праздники сбегались толпы девиц. Еще вчера мои шутки смешили только членов банды, сегодня роскошные красавицы начинали хихикать заранее. «Жизнь – пиршество, только ночной мир складывает к вашим ногам подобные дары». «Дурная репутация зарабатывается в мгновение ока, а вот рассасывается медленно. Я часто встречаю людей, сокрушающихся об упущенной молодости, но сам к ним не отношусь». Я плохо помню свое детство и не питал к нему особой любви, но по полной отомстил за все обиды в постотроческий период. После бала Барри Линдон я стал официальным специалистом по юношеской неразберихе. О боже, что это я так зациклился на «какас»? Виноват кетамин. Теряешься в своих мыслях, а потом оказываешься в одиночестве за столом, смотришь в пустоту, пережевываешь воспоминания на часах четыре утра, и все остальные давно ушли.